жирных военных аполлеты и целого синклита, в листающих рис и митр. Всякие, попадающие в подобное торжественное напряженное общество, тотчас заражаются некоторым оцепенением, так что, постояв на платформе с полчаса, я очнулся лишь в тот внезапный миг, когда вдруг шумом и грохотом как бы обрушился на нас и на весь вокзал огромный паровоз с траурными флагами,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 Молодой, ярко-русый гигант гусар в красном доломане с прямыми и резкими чертами лица, с тонкими, энергичными, как бы несколько призрительно изогнутыми ноздрями, с чуть-чуть выдвинутым подбородком, совершенно поразивший меня своей нечеловеческой высотой, длиной тонких ног, зоркостью царственных глаз. Больше же всего гордо и легко откинуты назад головой в коротких, точно гофрированных ярко-русых волосах и крепкой красиво вьющей с рыжей острой бородкой. Ок ли я думать в тот жаркий весенний день, как и где увижу я его еще один раз?